Глава двадцать первая. Инна. Влад манил меня как магнит, однако я отлично понимала, что для него буду просто очередной девушкой, которая поддалась его обаянию. Нет, мне не нужны такие отношения. Он закончит дела в Златогорске, уедет и больше никогда не вспомнит обо мне, а я останусь с разбитым сердцем. Но как же сложно устоять перед таким мужчиной. Однако случайные связи не для меня. Я уже один раз ошиблась его вот теперь развожусь с таким трудом. Никто не знает, где носит моего благоверного. А ведь клялся мне в вечной любви, и я, как последняя идиотка, поверила ему. В результате ничего хорошего не вышло. Я только недавно расплатилась с его долгами. Ипотеку тяну одна, и с фирмой куча проблем. Конечно, можно было не платить по долгам моего дорогого Димочки, но он ухитрился занять деньги у моих хороших знакомых. Я, естественно, не хотела портить с ними отношения, тем более, что пока мы ещё официально не разведены, и я в ответе перед теми, у кого он нанимал денег. Как Дима ухитрился втереться в доверие к моим знакомым, для меня загадка. Но он умеет манипулировать людьми. В этом я убедилась на собственном опыте. В понедельник с утра пораньше ко мне зашёл наш сантехник Сергей Петрович. Он делал разводку воды в моём салоне. Очень опытный специалист. Вот уже почти неделю он каждое утро покупает у меня в салоне цветы, видимо, не на шутку увлёкся кем-то. Не даром говорят: "Любви все возрасты покорны". Впрочем, ему ещё и 50 нет. Мне он намного более симпатичен, чем Борис Семёнович. Не бегает за всеми без разбора, даже интересно стало, кто его симпатия. Сегодня он купил три роскошные розы. Я перевязала их шёлковыми лентами, когда в салон зашёл Влад. Сергей Петрович забрал розы и ушёл. В воздухе повисла напряжённая тишина. Влад протянул мне коробку шоколадных конфет. Цветами тебя не удивишь, наконец прояснился он. Пришел извиниться. За что? Я прикинулась дурочкой. Повел себя недопустимо вольно. Вчера вечером я не хотела тебя обидеть. Я не обиделась. Это была правда. Не на что было обижаться. Я сама хотела, чтобы он меня поцеловал. Хорошо, что вовремя думалась. Но чтобы больше такого не было, строго предупредила я. Понял. Не смог удержаться. Ты очень красиво. Беззастенчивый щец. Я расплылась в довольной улыбке. Умеет он мне польстить. Это чистая правда, заверил меня Влад. Я открыла коробку, это были не конфеты, а произведение искусства. Люблю бельгийский шоколад. Может, по чашке чая? смягчилась я. Не откажусь, кевнул Влад. Не хочешь вечером составить мне компанию? В качестве извинения приглашаю тебя в театр. Как относишься к Шекспиру? Положительно. 100 лет не была в театре. Влад ушёл, а через час ко мне в салон заявился курьер с огромной корзиной. В ней разместились две бутылки испанского вина, великолепные фрукты, конфеты и что-то ещё в пакетиках и коробочках. Оказалось, это подношение от руководства бутика Этуаль. Директор негостеприимного магазина позвонил в салон почти сразу после ухода курьера. Не поленился найти номер телефона. принёс извинения за сотрудников и просил передать уважаемому господину Кирсанову, что подобное больше не повторится. Влад не поленился проинформировать директора о том, что меня даже на порог бутика не пустили. Какой заботливый. Приятно, как ни крути, когда тебя так опекают. Я распотрошила один из пакетов с печеньем, налила чай и откусила миндальное лакомство. Оно нежно таяло во рту, Божественный вкус. Если так пойдёт дальше, я превращусь в настоящего гурмана. Ближе к обеду настроение мне изрядно подпортила свекровь. Увы, пока ещё не бывшая, она позвонила мне и поинтересовалась, не передумала ли я разводиться с её драгоценным сыночком. Ты всё ещё хочешь развестись с моим сыном? С места в карьер начала она. Да, Марина Сергеевна, я очень хотела бы поскорее завершить все формальности. Неужели Дмитрий не мог раньше прийти в суд и дать своё согласие? Дважды заседание откладывалось, а теперь последнее слушание и в его присутствии уже нет необходимости. И поверьте, я доведу развод до логического конца. Инна, а ты не думала, что с ним могла произойти беда? Обиженно спросила меня Марина Сергеевна. Нет, не думала. Больше того, я уверена, вы отлично знаете, где Дмитрий. Что ты такое говоришь? возмутилась свекровь. Я понятия не имею, где он, и очень переживаю. Если бы вы переживали, то обратились бы в полицию ещё полтора года назад. Я всегда считала, это должна сделать ты, и уже давно. Ведь он твой муж, пропал без вести, а ты разводишься с ним. Ужасная безчувственность! Раздраженно заявила Марина Сергеевна. Прежде всего, Дмитрий ваш сын. Так что же вы его не пытались найти все это время? А от меня он не раз уходил, то ли уезжал по делам, то ли мотался по бабам. Мне ничего не рассказывал. Забыли, как Яривела бегала по городу и искала его по знакомым. Всё, хватит. Перегорела. Я всегда знала, что ты не любила моего сына и вышла замуж только ради статуса замужней женщины. Обозлилась с свекровью. Дима кровью и потом зарабатывал на жизнь, чтобы тебя содержать, между прочим. А ты устраивала ему сцены ревности и закатывала истерики, выставляла перед друзьями в дурном свете неблагодарная. Даже так, это я во всем виновата. А ничего, что я заплатила Диме на долги и одна тяну эту гребаную ипотеку. Взорвалась я, в которую я, кстати, влезла по его инициативе. Можно подумать, Дима под дулом пистолета заставлял тебя. Он заботился о вашей семье, чтобы вы жили не хуже других. Хороша забота. Бросил меня с массой проблем и свалил в неизвестном направлении. Так что я разведусь с ним по-любому. Не думаю, что вашему Диме я вообще нужна. А кому нужна жена, которая больше времени проводит на работе, чем дома, и ещё неизвестно, как ты продвигала свой бизнес. Парировала с викрой. Я ещё раз прошу тебя подумать, нужен ли этот развод. Возможно, Дима вернётся и всё наладится. Не стоит сжигать мосты. Непросто мне позвонила Марина Сергеевна. Это насторожило, но ничто и никто не остановит меня. Я разведусь, чего бы мне это ни стоило. Хочу быть свободной и буду. Надеялась, что великий Шекспир успокоит и умиротворит меня, а то после общения со свекровью хотелось убить кого-нибудь. Для начала Марину Сергеевну и её дорогого Димочку. Ну вы. Постановка столичных кастролёров добила меня окончательно. Теперь мне хотелось придушить ещё и режиссёра. Он смело модернизировал классику. Ромео спайвал Джульетту. И переспал с ней, когда она была в стельку пьяна. Тибальда убили отвёрткой, пока тот чинил велосипед. Париж шёл свататься к Джульетте с гигантским плюшевым медведем. Кормилица пыталась совратить отца Джульетты, а тот многозначительно поглядывал на Париса, поэтому не сразу захотел отдать ему дочь в жёны. Мы ушли, не дождавшись окончания театрального действа. Шедевр столичной труппы мы не оценили. Да, с театром промашка вышла, вздохнул Влад. Может, в ресторан? Нет, мотнула я головой. У меня сегодня был безумный день, я домой спать. Но от пирожного не откажусь. Мне не хотелось уходить от Влада, но и продолжение вечера в его постели меня тоже не устраивало. Как бы меня к нему ни не влекло, превращаться в его очередную игрушку я не собираюсь. Сколько женщин пребывало в его номере? Уверенно, очень много. Я разрывалась между благоразумием и желанием продлить наше свидание, о чём я только думаю, на что надеюсь. Ведь пора признаться себе. Какая-то дурная надежда живёт в глубине моего сердца, надежда на то, Что я какая-то особенная для Кирсанова? Не такая, как его другие девушки. Не надо жить иллюзиями и не будет разочарований. Никакая я для него не особенная. Возможно, заинтересовала его немного тем, что не похожа на светских львиц. И всё, ничего больше. Невезна всегда привлекает мужчин. Мы завернули в ближайшую кофейню. Чёрный чай и пирожное подсластили мой сегодняшний день. "Новые проблемы?" поинтересовался Влад. "Моя жилетка всё ещё в твоём полном распоряжении, пока не требуется", рассмеялась я. "Просто свекровь периодически капает мне на мозги. Не хочет, чтобы я разводилась с её сыночком. Видимо, надеется выманить у меня ещё денег". Взря Ни копейки больше, ни она, ни её Димочка от меня не получат. У меня их элементарно нет. Не без Диминой, кстати, помощи. На следующей неделе последнее судебное заседание, и потом я буду свободна, как вольный ветер. Понимаю, почему ты не хочешь жениться. Я замужем побывала и наелась этим надолго. Неужели всё было так плохо? удивился Кирсанов. Может, и не всё. Что-то положительное, наверное, было, только я уже успела об этом забыть. Я махнула рукой на приличие и начала грузить Влада историей своего замужества. Он не прерывал меня, иногда искренне удивлялся моей наивности. Вроде по взаимной любви женились, но очень быстро я поняла, что солирует в нашем браке Дима. Он оказался умелым манипулятором, а я разглядела это не сразу. Боитесь людей, которые хотят внушить вам чувство вины. Они мечтают повелевать вами. Не помню, кто сказал, но золотые слова. Согласна на сто процентов. Короче, я была набитой дурой, и вот теперь расплачиваюсь за доверчивость и легкомыслие. Пожалуй, Димочку даже винить в этом нельзя. Я была влюблена как кошка, и у меня напрочь отключились мозги. Зря ты так плохо думаешь о себе. Уверен твой муж приложил определённые усилия к тому, чтобы ты стала безоговорочно верить ему. Ты не заметила, как он начал использовать тебя в своих интересах. И ведь ты была влюблена, это тебя оправдывает. Нет, не оправдывает. Оглядываясь назад, я понимаю, никто никого не любил. Пришло время, пора было создавать семью, чтобы, как у всех, а не надо смотреть на других. Думала, у нас будут дети. Дима производил очень приятное впечатление, глупость несуетная, повелась прежде всего на внешний лоск. Да, признаю, была им увлечена, но это же не любовь. Впрочем, хватит обо мне. Я ною весь вечер. Тебе это надо? Нет. Ничего ты не ноешь. Он взял мою ладонь и сжал пальцы. Просто тебе не повезло. Совсем немного не повезло. Вышла замуж не за того. Печально, но бывает. И я тебя отлично понимаю, сам в аналогичной ситуации. Вроде и жениться пора, степенница детей завести, но не встретил женщину, которая примет меня со всеми недостатками коих у меня море, и которая я буду интересен не как миллиардер, а просто как человек. Так что я тоже пожаловался тебе на жизнь. Да, найти свою половинку в огромном мире очень сложно. Кивнула я. Но уверена, нам повезет, ведь мы же хорошие люди. Теперь ты льстишь мне? Рассмеялся Кирсанов. Ты в этом уверена? Да уверена. Обожгла с Надими, и после него я научилась разбираться в людях. Опыт приходит только тогда. когда лично наступишь на грабли и сильно получишь в лоб. Мозги на место встают. Золотые слова. Давно понял, что ты мудрая. Ну да, как старая черепаха. Такое я себя и ощущаю последнее время. На неё-то не похоже. Ты бабочка. Немного доверчивая, но очень милая. Ты умеешь польстить моему самолюбию. Никакой лести. Заверил Влад. Когда у тебя суд? В следующий четверг. Последний, я надеюсь, хоть бы не сглазить. Я послезавтра уеду на пару дней в Москву, не больше. Вернусь и пойду на суд с тобой. Буду поддерживать морально. Не стоит. Всё идёт своим чередом, это чисто формальность. Но всё равно спасибо. Снова в груди стало тепло и сердце сладко заныло. Почему никто раньше так обо мне не заботился? Неужели я была совсем никому не нужна? А что поменялось сейчас? Почти ничего. Просто появился человек, которому не всё равно, как у меня идут дела.